у л и ц а где провел детство Марк Твен, тогда еще босоногий Сэм Клеменс, с о х р а н и л а с ь почти в полной неприкосновенности. Над входом в домик писателя висит круглый белый фонарь с надписью «Дом Марка Твена». Кстати, американцы говорят не Твен, а Твен, и не Том Сойер, а Там Сойер. И даже самый серьезный, самый деловитый американец, когда говорят об этом всемирно знаменитом мальчишке, начинает улыбаться. Глаза у него добреют. В домике живут две бедные, почти нищие старушки, дальние родственницы семьи Клеменсов. Они такие старые и тощие, что колеблются, как б ы л и н к и В этом домике опасно вздохнуть, можно выдуть старушек в окно. В двух к о м н а т к а х первого этажа тесно и пыльно. Нет, мистер Клемен старший, папа Марка Твена, хотя и был редактором местной г а н и б а л ь с к о й газеты, но жил чрезвычайно скромно.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 Старушка говорила так, как будто бы все, что рассказывал Твен в томе Сойери, точно происходило в действительности. Кончила она тем, что предложила купить фотографии. Старушке существует е д и н с т в е н н о этим. Каждый из нас взял по полдолларовой фотографии. К нам так редко приходит, со вздохом сказала старушка. В комнате ближайшей к выходу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 Висит в музее с трогательной подписью Том Сойер и Бекки Тачер. На другой фотографии представлен индейец, выведенный Твеном под именем Индейца Джо. Этот снимок сделан в 1921 году. Индейцу тогда было сто лет, так, по крайней мере, утверждает город г а н и б а л В заключение мы отправились к Ардивскому холму, где стоит один из самых редких памятников в мире. Памятник литературным героям. Чугунные Том Сойер и Гек Финн отправляются куда-то по своим веселым д е л и ш к а м Недалеко от памятника играли довольно взрослые мальчишки. Они ничем не отличались от своих чугунных прообразов. Веселый Крик стоял у подножия памятника. Было еще довольно рано, когда мы покинули Ганнибал. По дороге во весь дух летели заспаные н к а м е в ы е жоры. Днем они работают, вечером отсыпаются. А ночью переезжают с места на место. Ночью дорога пуста, и эти демоны коммерции имеют возможность мчаться полным ходом.